«Удивительная загадка! Неизвестно от чего эта сцена совершенно меня не ужасала, и я вдруг обнаружил, что взираю как на знакомца на этого доброго дьявола». Такими словами я о нем подумал, потому что в конце концов он был никем иным, как Сальватором. Дело в том, что о смертном человеческом теле, о его страданиях и разрушении я узнал отныне все». И отныне ничего не страшился. И действительно, очень скоро в огневидном освещении, которое мне теперь казалось и приятным, и даже уютным, я увидел всех приглашенных на вечерю, снова обретших свою телесную оболочку и поющих радостно о том, что все начинается сначала, и среди прочих показывалась девица» невредимая и прекраснейшая, и говорила ко мне «Все это ничего-ничего, вот увидишь, скоро я вернусь и буду еще лучше, чем прежде. Дай только я на минуточку взойду на костер и сгорю, а потом мы увидимся вот где». И показывала «Прости меня, Господи, свое лона». И я устремился в него и попал в великолепнейшее ущелье, напоминавшее благодатный лук золотого века, расистый, с родниками и плодами, и с деревьями, на которых вызревали сыры под одеялом. И все, кто там был, хвалили аббата за превосходный праздник и благодарили, и чтобы выказать свое расположение и свою любовь, Молотили его кулаками, пинали ногами, рвали на нем одежду и валили его на землю и лупили розгами по срамному месту. Он же похохатывал и умолял не делать ему так щекотно. Затем верхом на конях, у которых изо рта выходили облака серы, въехали братья бедной жизни. И у каждого на поясе колыхался кошель, набитый с золотыми, и посредством тех золотых они обращали волков в агонцев, а агонцев — волков, и тех волков короновали императорами при всенародной поддержке Народной Ассамблеи, распевавшей гимны во славу неизъяснимого всемогущества Господня. «Всем полопаться от смеха, скорчиться от хохота!» — голосил Иисус, подбрасывая терновый венец. Вошел папа Иоанн распекая всех за беспорядок и приговаривая, «Раз пошли такие дела, не знаю, чем это все кончится». Однако над ним все посмеялись и во главе с аббатом отправились, взявши свиней, в лес за трюфелями. Я хотел идти со всеми, но в углу показался Вильгельм. Он шел из лабиринта. В руке у него был магнит, стремительно увлекавший его мальчиком. «Ко Крайнему Северу!» «Не бросайте меня, учитель!» — закричал я. «Я тоже хочу увидеть, что там в пределе Африки!» «Ты уже видел!» — был ответ Вильгельма откуда-то издалека. И я пробудился в эту минуту, когда под сводами церкви звучали последние слова погребального гимна «Вильгельма». День плачевный, полный страха, когда зиждется из праха муж, судим за прегрешение. Боже, дай ему прощение. Иисусе, Господи, всем им дай спокойствие. Это свидетельстволо, что моё видение, молниеносное, как все видения, успело принестись, если не за один аминь, то во всяком случае скорее, чем успели Дес Ире.